Пентл совсем не глуп на свой лад. «Может, из-за этого ты и лезешь в бутылку?» «Меня от таких воротят!» «Не выдумывай! Он симпатичный парень и всегда рад помочь!» «Ага! Рад-то он рад!» – пробурчал Молпли. «Да не в этом штука!»